Патриций Витинари громко рассмеялся, что было для него весьма необычно. Почти сияя от радости при мысли об унижении своего врага, он положил на стол экземпляр «Таймс», открытый на странице с кроссвордом. «Тыквина! Многосемянный плод с тремя плодолистиками! Я все-таки утер вам нос, мадам!» Стук по стук, который аккуратно раскладывал бумаги, улыбнулся и спросил. «Очередная победа, милорд!» Всем была известна битва, которую Витинари вел с главной сочинительницей кроссвордов в «Таймс». «Кажется, она теряет хватку», — сказал Витинари, откидываясь на спинку кресла. «Что это у тебя, стук по стук?» — он указал на толстый коричневый конверт. «Значок командора Ваймса, сэр. Доставлен капитаном Маркоу». «Запечатано?» «Да, сэр». «Значит, в нем не значок». «Да, сэр». «Осторожное прощупывание конверта намело меня на мысль, что внутри лежит крышка от жестянки, из-под табака двойной гром. Моё предположение подтверждается запахом, милорд!» Ветенари по-прежнему разгорячённый произнёс. «Но капитан тоже наверняка это понял стук по стук». «Да, сэр!» «Конечно, это весьма в духе командора», — продолжал Ветенари. «Потому мы его и ценим». Он одержал маленькую победу, а человек, который одерживает маленькие победы, способен одержать и большую. Стук-постук по стук неожиданно помедлил, прежде чем ответить. Э, э, да, сэр. Кстати говоря, госпожа Сибила ведь сама заговорила о поездке в деревню, если не ошибаюсь. Ветенарий поднял бровь. Ну, конечно, стук-постук, стук. ума не приложу, кто еще мог бы это сделать. Храбрый командор известен своей преданностью делу. Кто, кроме любящей жены, сумел бы внушить ему, что несколько недель отдыха на природе прекрасная идея? О, -о да, сэр, ответил стук-постук, стук, и предпочел не развивать тему, потому что не видел в этом никакого смысла. У Патриция были источники информации, недоступные даже для стук-пастука, как бы он ни старался. Одни лишь боги знали, кто прибегал к ветинаре по длинным неосвещенным лестницам. Жизнь в продолговатом кабинете представляла собой мир секретов, догадок и ошибок, и правда здесь менялась, как цвета радуги. Стук-постук стук это знал, поскольку играл не последнюю роль в спектре, но выяснить, что именно знал Патриций Ветенарий и о чем он думал, было психологически невозможно. Каждый мудрый человек признал бы это и продолжил раскладывать бумаги. Ветенарий встал и посмотрел в окно. Это город попрошаек и воров, не так ли, стук по стук? Я горжусь тем, что среди них есть мастера своего дела. Более того, если бы существовала такая вещь, как международный конкурс воров, парк взял бы главный приз, да еще и прихватил бы несколько чужих бумажников. Воровство имеет цель стук по стук. Но человек подсознательно чувствует, что раз есть вещи, по определению недостижимые простым людям, то есть и вещи, которые нельзя позволять богатым и сильным. Ход мыслей ветинаристу постук по понимал настолько, что стороннему наблюдателю это могло показаться волшебством. И впрямь удивление было достойно, сколь многое ему удавалось постичь, наблюдая за тем, что Патриций читает, Прислушиваясь к внешне бессмысленным замечаниям и соотнося их, как умел делать только стук постук с насущными нуждами и заботами. И теперь секретарь сказал «Контрабанда, сэр!» «Отчасти, отчасти. Я ничего не имею против контрабанды. Контрабандисту нужны предприимчивость, хитрость и оригинальное мышление, свойства, которые надлежит поощрять в рядовом человеке». По правде говоря, контрабанда не причиняет так уж много вреда и позволяет ощутить легкий трепет восторга. Каждый должен время от времени нарушать закон каким-нибудь безобидным и приятным способом. Стук-пастук. Стук. Это гигиена мозга. Стук-пастук, стук, чей мозг неизменно сверкал с чистотой, сказал. И, -и все-таки, сэр, налоги следует платить, город растет, и для этого нужны деньги. Разумеется ответил Витинари. «Я мог бы обложить налогами все подряд, но предпочел ввести пошлину за то, без чего, по сути, можно прекрасно обойтись. Трудно назвать эту штуку, вызывающей сильное привыкание, не правда ли?» «Некоторые так считают, сэр, и многие недовольны». Витинари даже не поднял взгляд от своих бумаг. «Стук по стук», заметил он. «Жизнь сама по себе вызывает привыкание». «Если горожане будут жаловаться слишком громко, придется обратить их внимание на этот факт». Патриций вновь улыбнулся и сомкнул пальцы домиком. «Короче говоря, стук по стук, на безвредный бандитизм среди низших классов до некоторой степени надлежит смотреть сквозь пальцы, если и не активно поощрять, во имя общественного здоровья. Но что делать, когда безобразничать принимаются богатые и высокородные?» Если бедняк проведет год в тюрьме за кражу, совершенную от голода, как высоко надлежит сдернуть богача, который нарушает закон от жадности? Я повторюсь, сэр, что сам покупаю себе скрепки, — немедленно вернул стук пастук. Да, да, конечно, но позволь мне с удовольствием отметить, что твой действительно чистый мозг не нуждается в дополнительных гигиенических мерах. Я сохраняю все чеки, продолжал стук пастук. На тот случай, если вам захочется взглянуть. Мгновение стояла тишина. Затем секретарь произнес. «Командор вам сейчас уже на пути Ковниц Холлу, милорд. Возможно, это счастливое стечение обстоятельств». Витинарий не повел и бровью. «О да, стук по стук, о да».